Глава 46. Воровка памяти. «У нас кончалось время. Полезай же!» — рявкнула я. «Поспеши, принцик!» Ходок вернулась вскоре после рассвета. Кейсы остальные выполнили первую задачу. Мы продвигались. Я помолилась про себя, чтобы мы сумели выбраться из этого живыми. Пусть и на четыре головы ниже, чем принц Фейри, но Тролиха была крепкой и помогла спустить Бракена в нору. С Тролихой заключили клятву крови, чтобы убедиться, что она не запрет их в своей норе. В обмен ее вознаградят луноцветом, который Элиза пообещала в колючем лесу, а также короной из хаосного железа с севера. Бракин поморщился, спускаясь в яму. Я повторяла про себя шаги. Дрик, хозяин пивной, на какое-то время приютит Софию, принца и двух его стражников у себя. Биваны и несколько наших товарищей-эликсирщиков будут ждать их там с травами и помогут исцелить, прежде чем они вернутся, чтобы Бракин, как я надеялась, заявил свои права на престол Южного Королевства. Ари останется здесь. Мне притила эта мысль, но его иллюзии еще нам пригодятся. Было заметно то, как Месмирали истощал его же самого». Ари помогала отбрасывать землю и камни от ямы, когда ходок исчезла в своей норе. Он сутулился, его глаза запали, а лицо стало осунувшимся и напряженным. Ари, прошептала я, отдохни. Здесь нет никого, кроме нас. Посол вздохнул. По его глазам пробежало светящееся голубое мерцание, и он сполз на землю, утирая пот со лба. Он поднял глаза к маленькому окошку и рассмеялся безумным смехом. «Ой, погляди, мал! Мой ворон вернулся!» Я ничего не видела, пока он не поднял черное перо, балансировавшее на подоконнике. «Знаешь, что странно? Я сумел продержать свои иллюзии всю ночь. Я никогда так долго не удерживал свой хаос без перерыва. Может, мой пернатый компаньон все таки не желает мне зла. Он, скорее всего, никак не может на тебя налюбоваться». Лицо Ари просияло. «Я то же самое собирался сказать». После этого мы какое-то время тихо сидели, особо ни о чем не разговаривая. Ари рассказал мне историю о той ночи, когда он возомнил себя истинным королем севера. Я рассказала ему о маскараде Аске, на котором потеряла Кейза. Когда на лестнице раздались шаги, я застыла: Ари, полезай в камеру! Он казался уже не таким усталым и быстро заперся за решеткой. Вернулись тихие вздохи Софии. И две иллюзии стражников снова стояли на месте, когда в подземелье вошли живые Скитгарды. Двое мужчин обвели взглядом сырые камеры. Над норой ходок была навалена плесень и свежевскопанная земля. Ари устал, но, вложив чуть больше сил, чуть больше энергии, он сумеет отвести внимание стражников от свидетельств подкопа. Сочтя, что все в порядке, они подошли к моей камере и отперли дверь. «Ты встретишься с королем. Королем Севера?» «Потому что это единственный король, о котором я знаю». «Хорошо, мы с ним друзья». Один из скидов так резко ухватил меня за волосы, что мне показалось, он снимет скальп. «Шагай давай». Я бросила взгляд на камеру Ари. Посол оперся локтями о решетку и выставил руки наружу, не отрывая от меня глаз. Он одарил меня слабой, ободряющей улыбкой, прежде чем его заперли за толстой деревянной дверью. Скиды отвели меня в покое наверху, чтобы встретиться с Ниалом. Он казался наполовину медведем со всеми этими плотными шкурами, намотанными на его плечи. Я поборола желание закатить глаза при виде бронзовой короны у него на голове и золотых колец, которые он нацепил на свои толстые пальцы. Но мне задышалось легче, когда я заметила, что одного конкретного кольца на нем не было. «Я его не надел», — сказал Ниал. Его тон был легким, почти дружелюбным. Ленивым жестом он указал на открытую деревянную шкатулку. Кольцо королевы лежало на шелковой подушечке. Руны ярко сияли. Ниал отпустил стражу, повелев им стоять за дверью. Наверное, он думал, что я ему не угроза, раз уж руки у меня связаны, а кольцо у него. Он скоро поймет, как ошибался. «Полагаю, ты удивлена, что я не забрал кольцо себе?» Я приподняла одно плечо и, хмыкнув, позволила ему упасть, приняв совершенно скучающий вид. «Я не утруждаю себя, пытаясь понять, что происходит в твоей голове?» Ниал заулыбался. «Я ожидала, что он одарит меня пощечиной, а не улыбкой. Собственно, я была бы только рада любым синякам и порезам, что он нанесет. Уж Кейс убедится, что каждый из них будет отомщён. А мне так нравилось смотреть, как мой муж заставляет своих врагов платить». Я не дурак, Денис Кштром. Жажда власти во мне не так сильна, как была в моих отце и матери. Я знаю, что это кольцо сделала с Иваром. Он умер медленной болезненной смертью. Полагаю, его сила увеличилась лишь после того, как ты к нему приблизилась. Он направил свой взгляд на кольцо. Странно, но звучит так, будто ты веришь, что мне предначертано носить это кольцо. Верю. Ниал склонил голову на бок. Изгиб его губ состоял из заносчивости и жестокости. «И все равно я буду королем. «Ну и молодец. Я не согласна, конечно же, но можешь попытаться». Ниал поднялся со стула, остановился всего в двух шагах от меня. «Я не убью тебя, Малин. Я позволю тебе прожить хорошую жизнь, в которой будут и высокое положение, и власть». Он помолчал и прикоснулся пальцем к краю моей челюсти. И любовь. Его дыхание было затрудненным, словно он дважды оббежал тронный зал. Скорее всего, это эликсиры дагни запятнали его легкие. Я здесь, чтобы забрать то, что мое по праву рождения, сказала я, скрывая, как мало для меня значил этот титул. А не для того, чтобы стоять в тени, пока все это забираешь ты. Лучше хорошенько подумай об этом. Подумай, какого мира мы смогли бы достичь вместе. Кровь обеих королевских линий снова возглавит это королевство. Ну, тогда я попрошу твоего брата стать моим королевским советником. Лицо Ниала ожесточилось. Ты говоришь, что тебе судьбой готова наносить это кольцо, и невозможно отрицать, что кольцо для тебя пробуждается. Ты не увянешь, но о моей линии всегда говорили что нам уготовано судьбой быть здесь. Так почему бы не избежать кровопролития и не выполнить оба пророчества? Я никогда не встану на твою сторону. Я смело шагнула вперед, ударившись грудью о его грудь. Ты бесхребетный. Продаешь собственный народ? Мучаешь, насилуешь, терроризируешь тех, кто слабее тебя? Скажи-ка, вот твоя невеста такая юная, ты ее цепями к постели прикуёшь, если она тебе откажет? Возьмешь то, что хочешь, потому что у тебя есть власть?» Ниал выслушивал все мои нападки одну за другой. Казалось, ему и дела не было. Я фыркнула и отвернулась. «Забирай кольцо. Увянь». А теперь я бы хотела вернуться в камеру. «У тебя будет право голоса в этом королевстве», — сказал Ниал. «Встань на мою сторону. Позволь нашему народу поверить, что кольцо избрало меня, и я клянусь тебе». «Твой голос будет столь же весом в вопросах добра, зла и правосудия на Востоке, как и мой. Ты верно считаешь меня идиоткой, способной поверить хоть одному твоему слову?» Ниал тихо рассмеялся, но грубо ухватил меня за руку, притягивая мое тело к своему. «Вот мое последнее предложение. Если ты не хочешь быть со мной на равных в этом королевстве, ладно. Но если ты хочешь, чтобы твой любовник остался в живых...» Если не хочешь, чтобы юное королевство трагически потеряло своего короля, или чтобы твой брат вновь вернулся в морскую тюрьму, то ты сделаешь то, о чем я прошу». Ниал глубже впился ногтями в мою плоть и понизил голос. «Я хочу тебе кое-что показать». Ниал подвел меня к открытому окну в дальней части комнаты. Он вручил мне подзорную трубу. «Посмотри через нее на холмы за рекой». Он указал на какое-то место далеко за воротами. Немного колеблясь, я поднесла трубу к глазу. В тот миг, как линзы сфокусировались, из моего горла вырвался резкий вздох: Нет, кейс, нет! На гребне холма наполовину скрытые высокой травой, кейс Эши Ханна, казалось, сооружали какую-то ловушку. С ними были Вален и Хаген. Чего они не видели, так это приближающихся южных воинов. Фейри крови. Лесные фейри, они окружали их со всех сторон. «Не тронь его! Отзови их!» Я выронила подзорную трубу, и из уголка глаза вытекла слеза. «Отзови их!» «Каков твой выбор?» Я моргала, переводя взгляд с кольца на кровавую смерть, ожидавшую мою семью в холмах. С бешено колотящимся сердцем я повесила голову. «Я никогда не дам кому-либо усомниться, что кольцо всегда принадлежало тебе. «Позволь мне стоять рядом с тобой, когда ты его наденешь, и оно засияет так, словно было создано для тебя». «Я не могу его носить?» «Это потребуется лишь на мгновение. «Демонстрация доказательств?» «Ты не увянешь, если не будешь часто его надевать?» Ниал медленно кивнул. Он подошел к окну и подставил зеркало под солнце. Лучи отразились от поверхности стекла. Сигнал. Он отзывал стражу. Я испустила судорожный вздох. «Сдержи слово». Ниал повернулся и ухватил меня за подбородок. «Делай, как я скажу, и я позволю им жить. Обратишься против меня, и они умрут. А теперь иди одевайся». «Одеваться». Ухмылка Ниала была жестокой и мрачной. «На обновленной маска-васка, где ты позаботишься о том, чтобы коронавали нового короля».